Глава 15. Сад в этом драконьем замке был без сомнения прекрасен. И то, что тут давно не появлялся садовник с ножницами, с точки зрения Вики было только на пользу. Вот уж ей было совершенно все равно кубами подстрижены кусты или сердечками. Наоборот, эта естественная красота и некоторая неухоженность только добавляли очарование. Это была приятная прогулка. И потом, вернувшись к себе в комнату и сидя в ванне, Вика с удовольствием вспоминала отдельные моменты и даже невольно краснела. Этот дракон был весьма опасен для женского сердца. Обаятелен, хорош собой, с ним недолго голову потерять. При других обстоятельствах Вика, не раздумывая, упала бы в его объятия, но... На них надвигалась большая проблема в виде ожидавшихся завтра гостей. А еще одна проблема — в лице Джины Валтар уже сейчас прочно обосновалась в замке. Увы, размекать сейчас было никак нельзя. Она вздохнула, глядя на себя в овальное зеркало, крепившееся сбоку от ванны, и, с сожалением погоняла по воде, пахнущую розовыми лепестками, пену. Потом выбралась из ванны и стала одеваться. Скоро обед. И за обедом ей опять предстоит сидеть за одним столом с Джиной. Вика уже поняла, что самопровозглашенная невеста Рона дама упорная и, скорее всего, захочет взять реванш. Значит, жди каких-нибудь гадостей. Вообще, конечно, ей катастрофически не хватало информации — Все эти гости, король. Чего от них ждать? Как себя вести?» И не у кого спросить. Ронар отсутствовал. Проводил ее до двери и сказал, что ненадолго покинет замок, территорию облетает. Милый дядечка Локарт тоже был занят наведением порядка. «Завтра пожалуют гости, а замок еще драить и драйть». Высаженное ею огромное окно в большом церемониальном зале восстановить. Когда Вика узнала, что торжественный прием гостей будет проводиться в большом церемониальном зале, Ей даже стало слегка совестно, что она чуть не разнесла там все молнией и залила мыльной водой ценный мозаичный паркет. Вот, кстати, про молнию и вообще про магию, которую Вики в родном мире не наблюдалась. Ну да, иногда взрывались лампочки, и техника у нее искрила чаще, чем у других. Да мы из-за дела за глаза и хидничали что у нее стервозность зашкаливает. Но то были ложь и клевета. Просто у нее статическое электричество накапливалось. А почему здесь, в другом мире? Все это так внезапно проявилось, Вика понятия не имела. Да и, честно говоря, не стремилась анализировать. Она просто этим пользовалась, как неким полезным навыком. К тому же сейчас ее интересовало совсем другое. До обеда оставалось еще немного времени, и Вику так и подмывала пойти проверить, как идут работы, а заодно найти локарда и расспросить его с пристрастием. В конце концов она так и сделала. Оделась и выбралась из комнаты. Ни одной Вики нужна была информация. Немного придя в себя и спровадив, наконец, надоедливого, словно муха камердинера, Джина решила осмотреться в замке. Как она поняла, эта наглая самозванка имеет серьезное влияние на Ранара, а в том, что она самозванка, Джина была уверена. Но надо было найти доказательства. И нет. Того, что эта стерва надолго задержится в спальне Рона, Джина не опасалась. Слишком многие в этой спальне побывали, и никому еще не удалось там закрепиться хотя бы на месяц. А в этой красоты особой не было, не на что клевать. Видела Джина ее жалкие потуги, прибавить себе бюст посредством модного белья. Ха. Важно было другое. Ведь если подтвердится, что девица самозванка и ее опасное колдовство подействовало на кузена самого короля, это уже серьезно. Черные драконы камволы занимали высокое положение, их род почти равен королевскому по знатности. Было еще кое-что. В семье Камвелов это уже не первый случай. Дед Ранара Деррис тоже привел в дом попаданку. Был грандиозный скандал, и после этого при странных обстоятельствах погибли оба его сына. На самом деле, всем было известно, что сыновья Дереза Камвела погибли в приграничном бою. И да, они были категорически против того, чтобы их отец после смерти матери женился снова, по вполне понятной и прозаичной причине. Не хотели делить наследство с детьми от нового брака. Но в браке с попаданкой у Дериза не было детей. И Ранар, как единственный внук старого герцога Камвала, унаследовал все. Однако сейчас, если ей удастся раздобыть нужную информацию, тому старому делу можно было придать совершенно иную окраску. Это было реальное преимущество в борьбе, и Джина готова была зубами за него уцепиться. Ведь если кто-то методично подбирается к представителям столь высокого рода, это уже пахнет заговором против короны. Она уже видела расчётливую стерву в тюрьме, а себя рядом с Ранаром. Но в этой стройной теории был один маленький минус. Оставался один мизерный шанс, что эта Виктория действительно попаданка. Тогда все становилось значительно хуже. Драконы просто теряют разум от попаданок, потому что попаданки огромная редкость. А редкость в глазах любого дракона — сокровище. И каждый из этих крылатых ящеров, обожавших потешить свою мужскую гордость, просто повернут на сокровищах. Единственный выход, который видел Сэджинни, как-то Рона от нее избавить. «Но как это сделать?» Об этом она собиралась подумать завтра, когда здесь соберется весь двор. Будет король, будут дамы. Джина ни с кем особо не дружила, но была уверена, что в этом деле у нее найдутся союзницы. А пока она все-таки надеялась на лучшее и отправилась добывать информацию. Для начала решила расспросить слуг. Удобный момент. ранара не была в замке, а старый локард где-то болтался. Маршрут она выбрала дальний, в той части замка, что выходила в тылы на задние дворы. Обычно слуги знают все, Но, увы, никто из слуг толком не видел, как эта девица появилась тут. А дальше уже было нечто гораздо интереснее. За небольшую мзду по секрету ей сообщили, что в комнату попаданки пытались проникнуть злоумышленники. Теперь Джина была просто уверена, что эта девица и должна была провести злоумышленников в замок. Просто в ответственный момент что-то сорвалось. Поглощенная размышлениями, она так и шла вперед, не разбирая дороги, А когда случайно посмотрела в окно, не поверила своим глазам и тут же побежала обратно.